Буклаб представляет. Алексей Сватковский. Игра хаоса. Книга тринадцатая. Глава 1. Блуждающий дом. Лось, сотканный из теней, со всех ног бежит по небу, цепляя звезды верхушками рогов. За ним несется стая облачных акул, норовя цепиться в ноги благородного зверя, обедвижить, задержать. Лесной великан тревожно ревет, высоко вскидывая задние копыта, шарахается из стороны в сторону и, наконец, пропадает за горизонтом. Я с трудом просыпаюсь, медленно выныривая из своих ночных видений, словно ловец жемчуга, рискнувший погрузиться слишком глубоко. Но и бред... Провожу ладонью по лицу, прогоняя остатки сна, принесшего вместо облегчения лишь усталость и головную боль. С трудом встав, направился на выход, по пути натянув на себя спортивные шорты. В последнее время мой дом стал слишком многолюден и приходится хотя бы минимально соблюдать приличие. Короткая пробежка вдоль острова прогонит сонную хмарь, Ускоряюсь, выбегаю на линию прибоя. Ступни слишком глубоко уходят в песок. Может, проложить беговую дорожку? Хотя нет, не хочу. Пусть мой дом будет максимально близким к чистой, нетронутой природе. Без лишних следов цивилизации и чужого присутствия. Коралловые черепахи, ползущие из океана на берег, Едва завидев возможную угрозу, тут же пропали, создав вместо себя иллюзию обросших водорослями камней. Но, разглядев меня получше, снова деловито поползли вперед. Уже успели привыкнуть. Возле мангровой рощи к моему забегу присоединился десяток фей. Проказницы принялись на лету вплетать белый цветок в мои волосы радуется обретенному дому и свободе, если бы еще он был постоянным. Я б тогда переселил сюда их всех, но это место существует лишь, пока жив его владелец. Оставить в зависимости от своей жизни всю колонию неправильно. Я и так всеми ими безумно рисковал во время путешествия по бездне, да и не только ими. Еще чуть-чуть ускорился, Пытаюсь оставить позади не самые приятные воспоминания. Феи, отстав, юркнули назад в рощу, а я с разбега прыгнул в море. Десяток сильных грибков позволяют выйти на глубину, набираю побольше воздуха и ныряю. Рука почти касается дна, немного не рассчитал, надо было сначала отплыть подальше. Продолжаю скользить в водяной толще вдоль лениво шевелящихся волн песка, уходя все дальше от солнечного света. Выпустить воздух из легких теперь он мне не нужен, даже без водной формы. После завершения большой печати духов для меня открылось много интересных способностей, и это одна из них. Активатор послушно откликается на зов, появляясь в руке. «Применить...» и рядом возникает самфурин. Ну что, приятель, посмотрим, кто плавает быстрее. Он издает радостную трель, трется головой об руку, подставляя бок, предлагая прокатиться. Но нет, сегодня мне хочется поплавать самому, заодно проверив приобретенные способности. Ноги взбивают в воду, руки вытянуты вперед, Сложены вместе лодочкой. Море вокруг бурлит, тело, ускоряясь, устремляется вперед. Обращение к родству со стихией. Вода послушно откликается на мой зов, обволакивает сломно вторая кожа. Я чувствую ее циркуляцию и природную мощь. Проснувшийся неудержимый поток подхватывает меня и несет к себе. Мне нужно его лишь направить. Самфурин, радостно пискнув, принял мой вызов. Ударив хвостом, рванул вперед во всю силу перекатывающихся под гладкой кожей мышц. Серебристый бок мелькнул мимо меня, но поток, что я оседлал, уже разогнался и, извиваясь, стрелой пронзает изумрудную толщу. Я чувствую чуть вдали течение и, вливаясь в него, придавая себе дополнительное ускорение, Теперь уже моему напарнику приходится меня догонять, что не так-то просто. Но он не сдается. Пусть обогнать у него и не выходит, приятель все же плывет рядом. Гордость не позволяет ему проиграть бесплавниковому жителю суши. Думаю, если запустить трансформацию, я смогу плыть еще быстрее, но это пока ни к чему. Поворачиваю к берегу, Мы так отплыли достаточно далеко, начали чувствовать притяжение дома и невидимые барьеры его границ, пусть и заметно расширявшихся с увеличением острова. Я вынырнул на поверхность почти у самого берега. В гонке с самфурином мы умудрились обогнуть мыс и теперь оказались с другой его стороны, где я с удивлением увидел небольшой кораблик, приставший к берегу и несколько людей возле него. Мэтью Колахер, успешный биржевый аналитик, вместе со своей семьей наконец-то стоял на твердой земле, радуясь уже одному этому факту, что, впрочем, совершенно не мешало ему озираться вокруг с явным недовольством. Три дня шторма, грозившего потопить их небольшое судно, и так прибавили немало седых волос на его и без того почти лысую голову. Пора заменить неприятные воспоминания чем-то более подходящим. «Ну и где мы находимся?» Он грозно посмотрел на капитана прогулочной яхты, нанятой им для небольшого отпуска с семьей, чтобы похвастаться перед Мадлен и его новыми финансовыми возможностями. «Понятия не имею, сэр!» Невысокий старик в капитанской фуражке тревожно оглядывался по сторонам. Последние три дня их чуть не угробили, еще бы и немного, и все оказались на морском дне. Но опаснее всего было в начале первых суток. Шторм разошелся так, как в их местах никогда не бывало. Высокие гороподобные волны с длинными ломающимися гребнями с легкостью перехлёстывали через борт яхты, а временами, казалось, поднимались чуть ли не до кончиков мачт. Пена широкими плотными полосами скрылась с поверхности воды и уносилась ветром. Море посидело, став абсолютно белым. Их крохотное на фоне разбушевавшейся стихии суденышка болталась как щепка, невесомая стихия, в принципе не обращавшей внимания на работу двигателей. Яхта то задирала в небо нос, то обрушивалась вниз жалобно трещавшим всем корпусом, чудом не разлетавшимся на отдельные куски, и то, что они смогли выжить, вовсе не заслуга его мастерства, а промысел морских богов. Теперь же, когда они наконец добрались до суши, моряк пытался понять, куда их занесло. Тридцать лет за штурвалом он думал, что успел изучить все, что находится в Бархатном море, все его десятки островов, от больших до малых, и все же сейчас был готов поклясться своей капитанской фуражкой, что никогда не был на этом. Незнакомые пальмы с широкими раскидистыми листьями отливающие синевой кусты, усеянные мелкими красными ягодами. Таких растений он раньше вообще не видел. Это его пассажирам невдомек, что подобное не росло на побережье, но он это знал точно. А это странная буря. Никакие прогнозы погоды о ней не предупреждали, как и приборы на корабле. Она просто внезапно наступила, Словно море решило, что давненько не показывало людям свою силу. Теперь бы понять, куда их занесло. Станция связи не работала, навигационная система выдавала полную дичь, стрелка компаса вертелась по кругу, а сектант показывал совсем не ту высоту Солнца, которая должна была быть. Даже древняя радиостанция все время молчала, В эфире стояла полная тишина, и это пугало. На ум шли старые морские легенды про корабли, попавшие во внезапный шторм, после которого их никто и никогда не находил. — Ой, пап, смотри, туземец! Кристина, старшая дочь нанимателя, указала на выходящего из воды на берег загорелого светловолосого парня с хорошо сложенной фигурой также с интересом смотревшего на них. «Я Мэтью Коллахер. Это моя семья», — толстяк обвел рукой стоящих за его спиной людей. «Мы попали в шторм и немного заблудились. Вы не могли бы сказать, где именно мы находимся?» Громко и четко произнес он. «Вы понимаете меня?» Подойдя ближе, раздраженный мужчина почти крикнул свой последний вопрос, в лицо невозмутимому парню, так как он продолжал молча рассматривать их. Может, он нозирец? Пролепетала Кристина и попыталась срочно вспомнить школьные уроки. Э, как же там было? Вадия Фаноя. Назовите положение вашего мира в раду Миров», И общепринятое имя в вашей цивилизации скучающе выдал юноша на их родном языке без малейшего акцента. «Э, «Чего?» Биржевой аналитик потрясенно уставился на дикаря, пытаясь осознать, что вообще такое ему сейчас сказали. «Может, вы используете асгардскую систему координат почти с надеждой?» — уточнил туземец. «На какой ветви великого древа расположена ваша планета?» «Какой номер листа?» Глава семьи обескураженно застыл, не зная, что сказать. «Ваша цивилизация освоила технологию звездных перелетов, вступила в контакты с какими-либо межзвездными сообществами? Орден порядка? Техносы? Вы вообще вышли за пределы собственного мира?» Вопросы сыпались один за одним, и с каждым последующим, задававший их парень, скучнел под конец полностью потеряв интерес к беседе. Прервавшись на полусловие, он махнул капитану в белоснежной фуражке. «Ты за мной! Остальные оставайтесь здесь. Вглубь острова заходить запрещаю, но можете устроиться в тени деревьев». После чего быстро пошел по тропинке, петляющей между пальм. Владелец яхты с сомнением глянул на Мэтью, неуверенный, стоит ли оставлять своих беспокойных пассажиров одних, и биржевой аналитик, скрывая свой страх, крикнул на него, «Ну, чего стоишь, догоняй!» Парня с плавными хищными движениями профессионального охотника шкипер догнал шагах в ста от берега, когда тот любезно остановился его подождать. «Капитан Роджерс» — представился, приподняв фуражку за козырек. «Рен», — ответил ему юноша, — в ожидании изучавший небольшую шишку, поднятую из земли, хозяин этого места. «А теперь послушайте меня, капитан, и прошу максимально серьезно отнеситесь к моим словам». Он отбросил шишку, и взгляд его пронзительных серых глаз был суров, но на их дне плескалось сочувствие, заставившее напрячься как бы не сильнее. «Вам очень не повезло» вы со своим кораблем попали в море неожиданностей или блуждающее море. Я не знаю, слышали ли вы в вашем мире что-то о нем, но я поясню, с чем вы столкнулись. Это пространственная аномалия, созданная одной из богинь хаоса, Аори, вершительница свободы. Много веков назад в каком-то далеком мире она заметила море, которому было слишком тесно в отведенных границах, и оно постоянно сдвигалось, постепенно перемещаясь по всей планете. Ей понравился такой неукротимый дух и нежелание соблюдать общепринятые рамки, и она сделала так, чтобы это море могло путешествовать по всей радуге миров, становясь на время частью других морей и океанов. Иногда бывает, что при переносе из мира в мир оно что-то захватывает с собой. Например, корабли, людей, морских животных, рыб, ну и так далее. Думаю, вы хорошо помните недавний шторм. Они всегда бывают при переходе из одного мира в другой. А потому у вас пропала связь. И я до сих пор не понимаю, как мы выжили во время того светопредставления, представления сэр. Капитан от услышанных новостей снял фуражку и теперь нервно теребил ее в руках. «Лидия! Маленькая прогулочная яхта, не предназначенная для большой воды. А тут эти волны! Они должны были не раз утянуть нас на дно, разбить корпус или опрокинуть судно». Море неожиданностей никогда не убивает тех, кто в него попал с легкой улыбкой, покачал головой необычный юноша. Но мы отвлеклись, а у меня на сегодня еще много дел. Итак, продолжим. Вы сейчас в другом мире, в каком, понятия не имею. Мой дом — это остров, привязан к морю и перемещается вместе с ним, но контролировать его или управлять этим процессом я не могу. Также я не могу помочь вам вернуться домой, ибо не знаю, где тот находится, как не могу и заставить море повернуть вспять. И еще много чего не могу. Вы с пассажирами попали в тяжелую ситуацию, капитан. Так что вам понадобится вся ваша сила и мужество, чтобы попытаться выжить. Более подробно на все ваши вопросы ответит Валли. А вот и он. Рен указал на немного нескладного робота, появившегося на повороте. «Вали, это капитан Роджерс. Вверяю его твоим заботам. В лодке на берегу есть и другие люди. Проведешь для них инструктаж, я предоставлю им всем ограниченный гостевой доступ на 20 часов». «Я вас понял, хозяин», — быстро ответил робот, после чего подъехал к капитану. «Прошу уточнить ваш статус и количество ваших спутников. Нуждается ли кто-то из вас в медицинской помощи? ваше транспортное средство, в каком состоянии оно находится и нуждается ли в ремонте. Дроид старательно забрасывал шкипера вопросами, но хозяин острова, усмехнувшись, почти сразу его перебил. Распросишь его по дороге, а после опроса отведешь капитана к Магнусу и его людям. Пусть пообщается, для него это будет полезно», — приказал он роботу. После чего... Махнув рукой на прощание капитану, направился по тропинке дальше в лес. Медж, выйдя из двери на песчаном берегу, неспешно направился к маяку, полной грудью вдыхая теплый морской воздух. Солнышко в небе, лазурное высь облака. «Хорошо!» Возле недавно установленного среднего жилого модуля, служившего гостевым домом, он увидел группу моряков с затонувшего корабля. Бедолаг дней шесть назад прибило к острову Рена, и теперь тот пытался придумать, куда бы и как их отправить. Сейчас матросы во главе с Магнусом, сгрудившись в кучу, что-то активно обсуждали с седым мужчиной в капитанской фуражке, что со встревоженным лицом, вслушивал своих слова, а Валли, стоявший рядом, послушно переводил все, что говорили друг другу люди. Надо же, как жизнь-то забурлила на острове в последнее время, хмыкнул про себя Медж и весело прибавив шагу, повернул вслед за тропинкой в горку. Рена он нашел в беседке. Друг меланхолично потягивал вино из стеклянного бокала и задумчиво смотрел на морскую гладь в ожидании назначенной встречи. «Привет!» — кот мимоходом кивнул, сгреб со стола кувшин и щедро плеснул во второй бокал, разом опустошив глиняный сосуд наполовину. «Чем занимаешься?» — пытаясь напиться. Легкомысленное пожатие плечами и еле заметный салют бокалом вместо нормального ответа. «И как?» Получается, хмыкнув, поинтересовался Тигролют, поводя носом над краем стекла и пробуя напиток. Вкусный, тонкие, слегка резкие ноты черного сандийского винограда, отдаленные от звуки персика и пряности. Такое вино нужно смаковать, а не пытаться залить им глаза. Для этого намного лучше подошел бы их зеленый Эль. Плохо. Бокал был с грустью отставлен в сторону. «Совсем не берет. Проклятая регенерация. Я уже трезвею быстрее, чем напиваюсь. С таким же успехом я мог бы пить просто виноградный сок». Друг продолжал валять дурака, талантливо делая вид, что не понимает, зачем на самом деле к нему почти каждый день таскается старый котяра. «Ты вообще собираешься заниматься делами?» Осторожно поинтересовался Медж пододвинув кувшин поближе к себе. Этому напитку стоит уделить более пристальное внимание. «Не хочу», — буркнул Рен, продолжая смотреть на море. «Надоело все. Игра, совет старших, шепчущий с его змеями. Альянс, дела клана, вся эта муть и трясина». Он безразлично махнул рукой. «А знаешь, что хуже всего? Меня до сих пор...» Не отпустила она. «Кто она?» — осторожно уточнил, повидавший немало дерьма на своем веку кот, прянув ушами и оставив в покое кувшин с вином. тоскливый тон, резанувший слух и пустота в глазах, разглядывающих неведомую даль, уже были совсем непритворством. «Снится, зовет, мне снова кажется, что я там» что мы с мистрой по-настоящему так и не выбрались оттуда, что я вот-вот проснусь и вокруг снова будет ад. Проклятое преисподнее давит душу, выпивая из тебя все соки и силы, знаешь, друг. У каждого из нас есть свой предел, и там я не просто нащупал, но и далеко заступил за свой. Такое просто так не проходит». Я не могу, как заводная кукла, по щелчку чьих-то пальцев вскочить на ноги, едва ключ сделает пару оборотов в механизме и начать весело танцевать да распевать песенки. Я устал, и мне плевать на все. Со временем, может, я и приду в себя, но пока не хочу видеть никого и ничего. «Понимаю», — кивнул Медж. Он даже не представлял, что именно пришлось пережить напарнику, что смогло настолько выбить его из колеи, и, пожалуй, даже близко не хотел испытывать нечто подобное сам. Хотя без ухода Нии с Эрмисом тут явно не обошлось. Хоть Рен и отказывается об этом говорить, но все же в первые дни после возвращения, пока они были рядом, он был более стабилен. «У тебя здесь...» Многолюдно, задумчиво протянул тигролют, решив сменить тему. Да, сегодня новеньких принесло, будь они неладны. Было видно, насколько неохотно мысли друга возвращаются к текущим делам. Не дома, а проходной двор. Я этих-то, он кивнул в сторону гостевого дома, не зная, куда девать, а теперь новые приплыли на прогулочной яхте, которая утонет от первой большой волны. И. «Что думаешь делать?» — с интересом спросил Медж. «Да не знаю я!» — раздраженно ответил Рен, наконец выпив свое вино. «Координаты родных миров никто из них не знает. А даже если бы знали, что бы мне это дало. Тащить их в город в пустоте и там нанимать звездолет, способный к далеким перелетам. Даже если не учитывать стоимость подобного, кто мне его без поручителя даст? Ну а дальше...» Что у нас еще остается? Межмировой портал? Это даже не смешно. Проще вернуться к варианту со звездолетом. У портала стоимость расчетов, материалов и количество потребляемой энергии такие, что можно не один десяток тысяч рабов выкупить и подарить каждому по земельному участку. И что ты надумал? Котяра едва заметно улыбнулся. Все-таки это его друг. И никакая грёбаная бездна не смогла его испортить или изменить. Ему даже в голову не пришел самый простой и привычный способ, каким бы эту проблему решило большинство игроков — смерть или невольничий рынок. Думал рыбакам купить большую моторную лодку или небольшой корабль, разобрать его и по частям перенести сюда. Но тут буквально сегодня приплыла эта яхта с новыми гостями и я думаю попросить туристов захватить с собой и первый улов блуждающего моря все таки шесть здоровых мужчин немалое подспорье в путешествии которое может привести куда угодно разумно одобрил меч. главное им оружие побольше выдели и питьевой воды с едой ну само собой пожал плечами хозяин острова кстати «Ты не говорил!» — Тигролют, с облегчением снова потянулся к кувшину с вином. А вылив остатки в бокал собеседника, с удивлением заметил, что сосуд снова полон. Заинтригованный забыл, что хотел спросить, принюхался и обнаружил. Напиток изменил свой вкус и цвет, став золотым тусенским, дорогущим вином, которое он пил всего два раза в жизни. Он с удивлением молча посмотрел на Рена, и тот без слов понял его вопрос. «Да пей уже!» — весело улыбнувшись, приглашающий махнул рукой. «Это бесконечная чаша, хотя по форме скорее кувшин. Напиток в нем меняется в зависимости от пожелания того, кто из него пьет. Случайный трофей, захваченный среди прочего в кузнице Гефеста. Радостный рык, непроизвольно вырвавшийся из горла, Показал, что какая-то часть зверолюда была не против отправиться хоть в бездну ради подобной награды. Полностью осушив бокал, опустил его на стол, довольно крякнул и спешно наполнил заново, пока божественный нектар не сменился. — Надо почаще к тебе в гости заходить, — заключил он с любовью, погладив холодный бок кувшина. И лишь затем вспомнил, что хотел спросить. Ты хоть одну ступень сумел взять там, в бездне? Или все шепчущий себе прибрал? Просто как мастер войны я должен учитывать твой текущий уровень. Это важно для планирования рейдов. И что мне говорить остальным при заключении соглашений и возможном распределении добычи, короткий кивок на медальон, скрывавший всю информацию о своем владельце? Да и в целом для себя хочу понять, насколько сильно я от тебя отстал. Старое соревнование, начатое ими еще в клинках арендейла длилось уже не один десяток лет. И хоть Медж понимал, что со своим двадцатым уровнем заметно уступает нынешнему лидеру клана, все же, если отрыв не слишком велик... «Шесть», — спокойно ответил Рен с улыбкой, глядя на друга. «Он ждал, когда тот задаст этот вопрос» и ради этого момента стоило тянуть, разжигая любопытство тигралюда. Чего шесть? Шесть тысяч эмбиента? — непонимающий уточнил Меджех. — Мне дали шесть уровней после того, как я вернулся в радугу миров, — отчеканил человек, глядя на обалдевшего кота. — Сколько? — ошарашенно переспросил тот, на что Рен явно наслаждаясь моментом провел рукой по зеркальной поверхности медальона игрока, и на ней проступили витки лестницы силы, 28 из которых гордо светились, заполненные собранной энергией. Тебе же должно было накрыть с головой потоком эмбиента, всполошился опытный Хаосид, с опаской глядя на весело взирающего на него собеседника. Шесть полководческих уровней — это же целое море силы, да что же зарубилого происходило там, в бездне? И как вообще его напарник может что-либо соображать и с кем-то вменяемо разговаривать? Раз он получил все одним махом, то ему должно было так прилететь по мозгам, что только и осталось бы в тихом доме рычать связанным, напрашиваясь на очередную дозу парализатора». Или все-таки Нак предвидел подобное и заранее выдал что-то из приемов высокоранговых, иной раз справляющихся и не с такими массами смертей? Насмешливый взгляд серых глаз понимающе наблюдал за внутренними метаниями напрягшегося тигра Люда. Все его тревоги были очевидны и в обычном случае обоснованы, поэтому, не став долго мучить друга, молодой полководец, успокаивающий, Повел рукой. «Мне в качестве бонуса на закрытие ступеней, скажем так, особо изощренным способом выдали защиту от всех негативных воздействий амбиента. Видимо, владыки хаоса я пока нужен живой и сохранивший рассудок», пояснил Рен, пожав плечами. «Ты же помнишь, я рассказывал про дополнительные сферы, выдаваемые за сильных противников, убитых при переходе на новый уровень вместо обычной ерунды в виде нескольких мусорных карт или временного повышения какого-нибудь параметра. Так вот, мое предположение, что чем значительнее твое свершение, принесшее новую ступень, тем выше награда, можно считать подтвержденным. И дополнительные сферы при этом еще не предел. «И надолго твоя защита», — уточнил Меч невольно задумавшись, каким образом можно использовать эту способность лидера клана. «Навсегда», — ответил тот спокойно, — «одна единственная награда сразу за все». «Зато какая!» — ухмыльнулся расслабившийся кот, снова потянувшись к кувшину. «Такие новости однозначно надо залить. Мда...» Она одна стоит любых возможных наград, дающих за повышение уровня и даже любого количества сфер силы. Сферы что? Их и купить в крайнем случае можно, если прожить достаточно долго. А вот невосприимчивость к эмбиентной эйфории дает принципиально новые возможности. Не надо бояться незаметно сойти с ума или словить кровавый приход в бою потеряв контроль над собой. Не надо после серьезных битв запираться в клановом доме, месяцами просиживая штаны в комнате медитации или тратить редкие зелья очищения, срочно приводя мозги в порядок, чтобы поскорее вступить в новый бой. Трезво мыслить, планируя свои и чужие действия, а не глотать все подряд, чтобы сбить волны кайфа, бушующие в крови. «Да это...» — он неопределенно махнул лапой. «Знаю», — согласился Рен. «Подарок шикарный. Гораздо лучше всего того, о чем мы могли мечтать раньше». «Ты уже распределил сферы?» — уточнил Тигролют, задумавшись над новыми сведениями. «Шесть рангов, да еще и этот красавец, рука сама любовно погладила бок кувшина». За такой приз можно было бы и рискнуть, отправившись в бездну. Хотя нет, глядя на напарника, оно того все же не стоит. Лучше продолжить возвышаться здесь, в привычной вселенной, пусть и медленнее. «Пока нет», — человек кивнул на разбросанные листки на столе. «Прикидываю, просчитываю их как лучше. Кстати, достижение получил, причем редкое. Он показал на отметку на медальоне». Я даже не знал, что такое есть. На ободке виднелся необычный белый символ в виде шара, разрезанного черной молнией. «Совершивший невозможное» называется. «И что это дает?» — с интересом уточнил меч постаравшись припомнить, видел ли подобный знак хоть раз у кого-нибудь. Вообще, сами достижения и способы их получения всегда представляют интерес, особенно такие, о которых ты раньше не слышал. Увеличивает шанс получения редких и уникальных карт. Ответ еще сильнее заинтересовал кота, хотя казалось куда уж больше. «И как его получить?» – быстро уточнил он, сразу оценивая, какие возможности оно открывает. На ассортимент магазинов... И карточных домов, принадлежащих игрокам, это достижение не повлияет, как и на аукционы. А вот дары владыки, шанс встретить что-то стоящее в лавке карт, карты случайного выбора, да мало ли где еще этот шанс может сработать. Даже обычная, но уникальная карта может оказаться полезнее пары примитивных серебряных, чья ценность для игрока с обширным арсеналом уже заметно снижена. «Дважды удивить Бога», — ответил Рен, сразу разрушив мечты тигролюда когда-либо подобное достижение получить. Кстати, переключился он на новую тему. «Мне в последнее время такая муть снится, что хоть зелье бодрости глотай, чтоб не спать», — вспомнив свой утренний сон, вдруг поморщился, но тут же оживился. «Прикупи мне в двойной спирали ловец снов. Будь добр» только чтобы настоящий, рабочий был. Ты же вроде вводил знакомство с владельцем лавочки, торгующей подобными штуками». «Не поможет», — ухмыльнулся Медж. «Ты тут в своем отшельничестве, похоже, пропустил главную новость двойной спирали. Это какую же?» — подозрительно прищурился напарник. «Хозяйка облачного замка вернулась. Про них лет четыреста никто не слышал». Все думали, что девицы сгинули с концами. А тут объявилась новая и почти сразу устроила войну снов за прежнее владение Фат. «От дура!» — не выдержав, Рен вскочил со скамейки. «Ее же прибьют!» «Э, друг, тут все не так просто!» На текринные рожи появилась многозначительная ухмылка. «Уж кто-кто, но новенькая точно не дура!» смогла заручиться поддержкой сразу двух владык снов. То ли потребовала от них помощь, оживив старые союзы, то ли пообещала расширить их владения, поделив территории врага, а может, все и сразу, или что-то третье, не знаю. Главное другое. Сейчас вся радуга миров не может нормально спать по ночам. Тут улыбка котяры стала и вовсе неприлично широкой, Будто всеобщие проблемы — результат его лап и хвоста. «Неожиданно!» — Рен с удивлением качнул головой. Услышав подробности, он чуть расслабился, но садиться на прежнее место не стал. Мистра показала себя в бездне достойной уважения. Но такая резкость и непримиримость ей были как-то несвойственны. А тут сразу война. Жаль, что на этом поле боя я ей ничем помочь не могу. Потому, видимо, она и не позвала. Надеюсь, потому. Господин Валли, выехавший из зарослей, окружавших беседку, торопливо подъехал к хозяину. Ваши гости нарушают правила и не слушаются меня, учитывая их статус. Я не могу применить к ним меры физического воздействия. А на мои слова они отказываются реагировать. Нужно ваше вмешательство. Рен устало вздохнул, посмотрел на Меджа. Тот развел лапы в стороны. Иди уже и напомни гостям, кто хозяин в этом доме. Еще один недовольный вздох, согласный кивок и решительный шаг к столу. Недолгое шуршание бумаг. их заместителю главы клана отправляется стопка листков. Приятельская беседа на этот раз закончилась до обидного быстро. «Держи, передашь их моему секретарю в здании Совета Старших. Она знает, что делать дальше». Медж согласно угукнул и взглянул на верхний лист. «Именем Совета Старших я, хранитель традиций». «Уполномоченный судья трибунала, рассмотрев дело...» «Ты хоть читаешь?» — уточнил он у лидера, убирая листки в сумку, прежде чем вынести решение. Не особо беззаботно махнул рукой тот, направляясь на выход. Так, пробегаясь по верхам, чтобы знать, в чем суть дела. Самое главное — это заключение советника, представленного ко мне шепчущим. «Он уже лет двести варится в этой каше». Он же и готовит решение с учетом интереса змей, альянса и моей возможной выгоды, всегда соблюдая букву закона. Мне остается лишь утвердить приговор. Старый кот невольно качнул головой и, спохватившись, крикнул уже в спину почти скрывшемуся в зарослях человеку. «Ты хоть на открытие придешь?» «Конечно!» — донесся до него ответ. И тигралют. Облегченно выдохнул. Просьбу Саймиры он выполнил. Сумел вытащить Рена из его берлоги. Друг почти не вылезал из дома с момента, как выбрался из бездны, заставляя их беспокоиться. Не то чтобы такое поведение представляло из себя нечто особенное, психика хаоситов, конечно, покрепче будет, чем у прочих разумных, но и она не всякий груз вынести может. Откат... Если удается выжить в особо серьезной заварушке, как раз обычно и проявляется равнодушием и желанием забиться куда-нибудь поглубже. И беспокоить таких игроков не принято, а то может выйти себе дороже. Так что какое-то время у Рена будет, прежде чем его начнут дергать все подряд. А пока никаких срочных дел, и постепенно он придет в норму. Сунув документы в сумку, Медж встал и, слегка покачиваясь, направился к арке перехода в двойную спираль. В отличие от Рена, у него еще много дел. Тренировки с новичками, потом совместные бои звезд. Нужно выстроить координацию и поддержку в бою. На Румии они справились, но до идеала еще далеко. Затем подгонка карт и амуниции к новым заданиям с учетом особенностей игроков и нарезка задач командиром звезд. Да и Саймире нужно помочь. Та совсем забегалась за последние дни. Со дня на день состоится открытие старого хмеля, первого их собственного заведения, где, помимо прочего, будет продаваться и сваренный проводниками «Эль». Хотя то, кто на самом деле варит это пиво, так и остается секретом. «Папа, смотри!» «Она как настоящий человек, только крошечная и с крыльями!» Кристина, зажав между пальцами фею, с удивлением рассматривала малышку, возмущенно верещавшую на нее. Ее отец, стоящий рядом, в это время протирал платком вспотевшую голову, думая, куда идти дальше. Он не собирался слушаться приказов какого-то странного дикаря, что неизвестно, куда увел за собой их капитана, или, тем более неожиданно, прикатившего обратно примитивного робота, что-то нудно вещавшего о правах и ограничениях временных гостей. Он с детства привык брать судьбу в свои руки и, выждав полчаса, решил направиться вглубь острова на разведку. «Должно же тут быть какое-то поселение, а в нем и связь, и администрация». Он привез на эти примитивные острова свои деньги, так что о том, чтобы клиент был доволен, местные должны заботиться в первую очередь, а не указывать ему тут. Дочь, заскучав на пустом берегу, тоже увязалась за ним. Ничего, заодно и поучится. Немного проблуждав, они вышли на поляну, окруженную кустами с красными ягодами, в центре которой расположилось небольшое раскидистое дерево, украшенные цветными нитями, осколками стекла и еще какими-то безделушками. Попытки приблизиться к нему как раз и помешало это странное создание, трепыхавшееся сейчас между пальцев дочери. Оно что, эти украшения с берега притащило? Какое убожество! «Отпусти ее!» Голос, раздавшийся сзади, заставил Мэтью нервно вздрогнуть и оглянуться. За его спиной стоял все тот же юноша, встретивший их у моря. «Ох, вот вы где!» Толстяк даже встрепенулся, увидев его, и, сделав шаг назад, потянулся зачем-то к себе в карман. «Если ты ее сейчас не отпустишь, я отрежу тебе руку», спокойно произнес туземец, повернувшись к дочери, но его тон был таким, что та, не раздумывая, отпустила фею. Малявка, встрепенувшись, сразу же упорхнула прочь, напоследок погрозив кулаком. «Ну да и черт с ней!» «Теперь слушай меня сюда!» Мэтью не собирался мириться с угрозами и вытащил из кармана небольшой серебристый пистолет, направив его на местного. «Ты немедленно отведешь меня к своему начальству в город, в деревню, поселок, что там есть на этом чертовом острове, и мы свяжемся со спасателями!» «За что-то же я плачу эти долбанные налоги! Ты меня понял? И не смей цепляться к моей дочери!» Абориген устало качнул головой. «Это так глупо, что даже смешно. Вы в моем доме. Здесь я хозяин. И при всем вашем желании вы не сможете причинить мне вреда. Но если вздумаете использовать оружие против меня, вы погибнете. Запомните это и не рискуйте своей жизнью понапрасну». Затем голос стал жестким и, не допускающим даже мысли, что его обладатели могут ослушаться. Ступайте на берег и четко соблюдайте озвученные в Валле ограничения, хотя теперь вы и не сможете нарушить установленные границы. Из-за спины туземца, все так же разгуливавшего в одних старых шортах, неожиданно вышла пара человекоподобных роботов, заставивших глаза толстяка широко, распахнуться, а руку с пистолетом дрогнуть. Выглядели те внушительно. Полицейские, а может, и вовсе военные модели. Пару раз демонстративно щелкнув шокерами, они встали по бокам аналитика с дочерью. Парень, безнадежно махнув рукой на наконец-то готовых его слушать незваных визитеров, со вздохом добавил. «Идите к своему капитану, он вам все объяснит». И «Прощайте. Надеюсь, до вашего отплытия вас больше не увидеть». «Вали», — он посмотрел на робота Дворецкого, «сопроводи этих людей на берег и проконтролируй, чтобы они больше здесь ничего не натворили. Их гостевой статус отменен. Право находиться на острове ограничено их зоной пребывания и двадцатью шагами вокруг нее». «Для капитана Роджерса действуют прежние правила». Я вас понял, хозяин, пропиликал робот, после чего, развернувшись вокруг своей оси, направился к Мэтью. Магнитный захват выдернул пистолет из вспотевших рук, после чего синяя искра разряда появилась на свободном манипуляторе. Не заставляйте меня применять силу, и следуйте вперед. Сдавленная ругань за спиной, визгливый голос девчонки, но Рен на это все уже не интересовало. Он торопливо шел направляясь к дому.